Глава восемнадцатая После этой вылазки вся ночь прошла в перестрелке, но стреляли в разброд. На рассвете дали знать, что несколько человек-турок стоят у ворот замка и хотят переговоров. Как бы там ни было, надо было узнать, чего они хотят, и на военном совете было решено послать для переговоров пана Маковецкого и пана Мыслишевского. Минуту спустя к ним присоединился пан Казимир Гумецкий, и они отправились. Турок было тоже трое – Мухтар-Бей, Салами, Паша-Рушукский и третий – Казра, Толмач. Встреча произошла под открытым небом за городскими воротами. Турки, завидев послов, стали кланяться, прикидывая кончики пальцев к губам, к сердцу и к колбу. Поляки любезно их приветствовали, спрашивая, по какому делу они пришли. «Милые мои», – сказал Салами, – Нашему властелину нанесли оскорбление, о коем сокрушаются все те, кто любит справедливость. За эту обиду вас покарает сам предвечный, если только вы не исправите дело. Вы сами прислали к нам Юрипу, он бил челом визирю и просил о перемирии, а когда мы, поверив в вашей честности, вышли из-за окопов, вы начали стрелять в нас из пушек, сделали вылазку и усеяли трупами всю дорогу до самого шатра Падишаха. Этот поступок не останется без наказания и простится только тогда, когда вы немедленно сдадите город и крепость. Маковецкий ответил, «Юрипа – пес, который превысил свои полномочия и приказал вывесить белое знамя. За что его будут судить?» Епископ спрашивал частным образом, лично от себя. Нельзя ли будет заключить перемирие, а так как и вы не перестали стрелять, даже в то время, когда к вам был отправлен посол с письмами, чему я сам могу быть свидетелем, ибо у меня осколком камня рассекло губу, то и вы не имели права требовать от нас прекращения стрельбы. Если вы теперь приходите с предложением перемирия, это хорошо. Если же нет... то скажите вашему властелину, что мы по-прежнему будем защищать и стены, и город до тех пор, пока не погибнем, или что вернее, пока вы не погибнете среди этих скал. Больше нам нечего вам сказать, милые, кроме того, лишь как пожелать, чтобы Господь Бог продлил ваши дни и дал вам дожить до глубокой старости. После этих переговоров послы тотчас разъехались. Турки вернулись к Визирю, а Маковецкий, Гумецкий и Мыслишевский в замок, где их забросали тысячи вопросов относительно того, с чем они отправили послов. Они передали предложение турок. «Вы верно не примете его, братья дорогие», – сказал Казимир Гумецкий. Короче говоря, эти псы требуют, чтобы мы к вечеру передали им ключи от города. На это многие повторили свою любимую поговорку «Не разжиреет от нас басурманский пёс». «Не сдадимся мы и со стыдом прогоним. Не хотим». После такого решения все разошлись и пальба возобновилась. Между тем турки успели втащить на окопы несколько больших орудий, и ядра, минуя брустверы, стали попадать в город. Пушкари в городе и крепости работали в поте лица весь день и всю ночь. Если кто из них погибал, заменить его было некому. Некому было и разносить порох и ядра. Только на рассвете грохот утих. Но едва лишь занялся день, и на востоке появилась розовая с золотистыми краями полоска зари, как в обоих замках забили тревогу. В городе все проснулись. Полусонные толпы появились на улицах и внимательно прислушивались. «Готовится штурм!» – говорили горожане друг другу, указывая в сторону замков. «А пан Володаевский там?» – слышались тревожные голоса. «Там, там!» – отвечали другие. В обоих замках звонили во все колокола, и со всех сторон раздавался бой барабанов. В полумраке занимавшегося дня, когда в городе было сравнительно тихо. Звон этот раздавался таинственно и торжественно. В эту минуту в разных концах лагеря турки заиграли зарю, и эхо отдалось по всему необозримому пространству. Языческий муравейник зашевелился около палаток. На рассвете из мрака стали выступать шансы и опроши, длинной цепью тянувшиеся вдоль замка. Вдруг на всем их протяжении загремели турецкие пушки. Скалы Смотрича откликнулись им громким эхом. Поднялся такой страшный грохот, словно в небесном арсенале вспыхнули вдруг все запасные молнии и вместе с небосводом рушились на землю. Не было видно ни турецких укреплений, ни каменца, виднелась только огромная серая туча, в которой раздавался гром и грохот. Но турецкие пушки были дальнобойнее польских. Вскоре в городе смерть стала собирать свою жатву. Несколько пушек было разбито, прислуга выходила из строя по нескольку человек сразу. Отцу францисканцу, который обходил шансы и благословлял пушки, осколком ядра оторвало нос и часть губы. Тут же были убиты два храбреца-еврея, помогавшие наводить орудие. Огонь неприятельских пушек был направлен главным образом против городских укреплений. Пан Казимир Гумецкий сидел там, как саламандра среди дыма и огня. Половина людей его погибла, а остальные почти все были ранены. Он сам онемел и оглох, но с помощью ляжского войта все же заставил замолчать неприятельскую батарею, по крайней мере до тех пор, пока на место поврежденных пушек не поставили новые. Прошел день, другой, третий, а этот страшный разговор ни на минуту не умолкал. У турок пушкари сменялись четыре раза в день, а в городе бессменно оставались одни и те же, без отдыха, без сна, без пищи, задыхаясь от порохового дыма. Многие из них были ранены осколками камней и обломками лафетов. Солдаты были спокойны, но мещане пали духом. Их приходилось подгонять палками к орудиям, где многие из них погибали. К счастью, на третий день вечером и всю ночь с четверга на пятницу главный огонь неприятеля был обращен на замки. На них, особенно на старой, посыпались ядра и гранаты, но они не причинили большого вреда, ибо в темноте каждая граната была заметна и почти всегда можно было от нее спрятаться. И только под утро, когда людьми овладла такая усталость, что они валились с ног, многие из них стали погибать. Маленький рыцарь Кетлинг, мыслислишевский и квасибродский отвечали из замков на турецкий огонь. Генерал Подольский то и дело заглядывал к ним и ходил под градом пуль, озабоченный, но не обращал внимания на опасность. К вечеру, когда огонь еще усилился, генерал Потоцкий подошел к пану Володаевскому. — Мостеполковник, нам здесь не удержаться. — Мы удержимся, пока они будут довольствоваться пальбой, но они нас взорвут, уже подводят мины, — ответил маленький рыцарь. «Неужели подводят?» – тревожно спросил генерал. 70 орудий гремят, и грохот почти не умолкает, но бывают минуты затишья. В такую минуту прислушайтесь, ваша вельможность, и вы услышите». Им не пришлось долго ждать. Помог случай. Разорвалось одно из турецких осадных орудий. Это вызвало некоторое замешательство. Со всех шансов посылали гонцов узнать, что случилось, и наступил перерыв в стрельбе. Тогда Потоцкий и Володаевский подошли к самому краю стены и стали внимательно прислушиваться. Через некоторое время они уловили отчетливые удары ломов, которыми долбили скалистую стену. «Долбят», — сказал пан Потоцкий. «Долбят», — ответил маленький рыцарь. Потом они оба умолкли. В лице генерала появилось сильное беспокойство. Он схватился за голову. Увидав это, Володаевский сказал Это вещь обыкновенная при всякой осаде. Под сбаражем мины подводили день и ночь. Генерал поднял голову. Что в таком случае делал Вишневецкий? Мы переходили из более широких окопов в более узкие. А что следует делать нам? Нам следует забрать пушки и все, что возможно, и перейти в старый замок. Он построен на таких скалах, что его не взорвут и мины. «Я всегда полагал, что новый послужит нам только для того, чтобы дать первый отпор неприятелю. Потом нам придется самим взорвать его на воздух, а настоящая оборона начнется в старом замке». Настала минута молчания, и генерал понурил озабоченную голову. «А если нам придется уйти из старого замка, куда мы уйдем?» – спросил он дрогнувшим голосом. Маленький рыцарь выпрямился, шевельнул усиками и указал пальцем на землю – Я только туда. В эту минуту опять взревели пушки, и целые тучи гранат посыпались на замок, но, так как было уже темно, то гранаты были видны прекрасно. Володаевский, простившись с генералом, пошел вдоль стен и, переходя от одной батареи к другой, всех ободрял, давал советы. Наконец, встретившись с Кетлингом, он сказал. «Ну что?» Тот нежно улыбнулся. «От гранат светло к огнём», — сказал он, пожимая руку маленького рыцаря. «Для нас не жалеют огня». «У них взорвано большое орудие. Ты взорвал?» «Я». «Мне страшно хочется спать». «И мне, но теперь не время». «Да», — сказал Володаёвский, — «и наши жёны должно быть беспокоятся. При этой мысли сон пропадает». «Они за нас молятся», — сказал Кетлинг, поднимая глаза к пролетавшим гранатам. «Дай Бог здоровья твоей и моей!» Между земными женщинами начал Кетлинг. Нет, он не закончил, так как маленький рыцарь обернулся и громко крикнул «Господи Боже, что я вижу!» и бросился вперед. Кетлинг обернулся с удивлением. В нескольких шагах он увидал Басю в сопровождении пана Заглобы и Жмудина Пентки. «К стене, к стене!» кричал маленький рыцарь, поспешно увлекая их за прикрытие. «Ради Бога!» «Ну, что поделаешь с такой, как она?» — говорил громко, сопя пан заглоба. «Я просил, убеждал, ты погубишь и себя, и меня. Что ж мне было делать? Одну ее пускать, что ли? Пойду, да пойду. Вот тебе она». На лице Баси был испуг, губы ее дрожали, точно от плача. Ни гранат, ни пушечного грохота, ни обломков камней она не боялась. Боялась она только гнева мужа. Она сложила руки, как ребенок, который боится наказания, и говорила голосом, дрожащим от слез. «Я не могла, Михалок, клянусь любовью к тебе, не могла, не сердись, Михалок, не сердись, я не могу там усидеть, когда ты в огне, не могу, не могу!» Он действительно начал было сердиться и даже крикнул «Баська, побойся ты Бога!» Но вдруг его охватила жалость к ней, голос его дрогнул, и только когда эта милая светлая головка была уже у него на груди, он сказал «Друг ты мой верный, верный до смерти! Мой!» И он обнял ее. А заглоба между тем, укрывшись в нишу стены, поспешно говорил Кетлингу. «И твоя тоже хотела идти, но мы ее обманули, сказав, что не пойдем. На мост из города в замок гранаты летят, как груши. Я думал, что умру. Не от страха, конечно, а от злости». Я упал на острые осколки и так оцарапал себе кожу, что целую неделю сесть не смогу. А эти шельмы все стреляют, чтобы их громом перебило. Пан Потоцкий хочет мне передать команду. Дайте пить солдатам, иначе не выдержат. Смотрите на эту гранату. Ей-богу, она упадет здесь, где-нибудь близко. Заслоните Басю. Ей-богу, близко. Но граната упала далеко, на крышу лютеранской часовни в старом замке. Рассчитывая на прочность сводов, осажденные поместили там пороховые запасы, но граната пробила свод, и произошел взрыв. Страшный грохот, сильнее пушечных громов, потряс основания обоих замков. Со стен послышались крики ужаса, польские и турецкие пушки замолкли. Кетлинг бросил за глобу Володаевский Басю, и оба бросились на крепостные стены. С минуту было слышно, как они оба, запыхавшись, отдавали приказания, но их голоса были заглушены боем барабанов в турецких шансах «Будут атаковать!» – прошептал заглоба. И действительно, турки, услыхав взрыв, предположили, что оба замка разрушены, а защитники частью погребены под их развалинами, частью в панике. Рассчитывая на это, они готовились к штурму. «Глупцы!» Они не знали, что одна только лютеранская часовня взлетела на воздух, взрыв же, кроме потрясения, не причинил никакого вреда. В новом замке ни одна пушка не сошла с лафета. Но в шансах бой барабанов был все громче. Толпы янычар сошли с шансов и побежали к замку. Огни были погашены и в замке, и в турецких окопах, но ночь была ясная, и при свете луны легко можно было разглядеть массу белых янычарских шапок, колеблемых, во время бега наподобие волны, колыхаемой ветром. Несколько тысяч янычар и несколько сотен джамаков. Некоторым из них никогда уже не пришлось увидать константинопольских минаретов, светлых вод Босфора и темных кипарисов, но они бежали с яростью, рассчитывая на победу. Володаевский побежал во весь дух вдоль крепостных стен. «Не стрелять! Ждать команды!» – кричал он у каждого орудия. Драгуны с мушкетами легли на стенах. Воцарилась тишина, слышен был только отголосок быстрых шагов янычар, точно отдаленный гром. Чем ближе они были, тем были увереннее, что сразу овладеют обоими замками. Многие полагали, что остатки защитников отступили к городу и что на крепостных стенах никого нет. Добежав до рва, они стали засыпать его мешками с соломой и засыпали в одно мгновение. На крепостных стенах все было тихо. Но когда первые ряды вошли в засыпанный мешками ров, в одном месте бастиона раздался выстрел из пистолета и пронзительный голос скомандовал «Огонь!». И тотчас оба бастиона и соединяющая их стена засветились длинной лентой огня. Раздался грохот орудий, треск мушкетных выстрелов, крики нападающих. И как копье, брошенное сильной рукой охотника, до половины вонзается в брюхо медведя, и тот свертывается в клубок, рычит, бросается в разные стороны, мечется и опять свертывается, так и толпы янычар сбились в одну кучу. Ни один выстрел поляков не пропал даром. Орудия, заряженные картечью валили на землю людей целыми десятками, как ветер одним порывом клонит к земле целое хлебное поле. Та часть Янычар, которая бросилась на стену, соединяющую бастионы, очутилась среди трех огней и, охваченная ужасом, столпилась в беспорядочную кучу. Кетлинг из двух орудий засыпал эту кучу картечью, и когда наконец она бросилась бежать, он отрезал ей путь к спасению, залив узкий проход между бастионами дождем свинца и железа. Штурм был отбит по всей линии. Когда Янычар, отступив от рва, обратились в паническое бегство... В турецких шансах зажгли смоляные бочки и факелы, пускали ракеты, превращая ночь в день, чтобы осветить дорогу бегущим и помешать вероятной вылазке осаждённых. Между тем пан Володаёвский, заметив Янычар в узком проходе между бастионами, крикнул драгунам и бросился к ним. Несчастные ещё раз пробовали проскочить в узкий проход, но Кетлинг направил туда такой страшный огонь, что проход тотчас покрылся грудой трупов. образовавших высокий вал. Оставшимся в живых оставалось только погибнуть, так как осаждённые не хотели никого брать в плен, и янычары стали бешено защищаться. Эти сильные люди, сбиваясь в маленькие группы по два, по три, по пять человек, вооружённые копьями, бердышами, ятаганами и саблями, рубили с каким-то остервенением. Страх, ужас, неминуемость смерти, Отчаяние уступили место одному чувству – бешенству. Имя овладела горячка боя. Некоторые из них в одиночку бросались на драгун, их в одно мгновение рубили саблями. Это была борьба двух стихий, ибо и драгуны, доведенные усталостью, бессонницей и голодом до зверского бешенства, беспощадно рубили неприятеля. Кетлинг, желая осветить поле сражения, тоже приказал зажечь смоляные бочки – И при их свете видны были толпы мазуров, которые рубили янычар, таскали их за волосы и за бороды. Особенно бесновался свирепый Люсня. Он походил на разъяренного быка. В конце другого крыла сражался сам Володаевский. Зная, что Бася смотрит на него с крепостной стены, он превзошел самого себя. Как злая ласка, забравшись в амбар, где завелись мыши, нападает на них, так и маленький рыцарь бросался на неприятели как дух-истребитель. Имя его было уже известно туркам по прежним битвам и по рассказам хатинских татар. И уже сложилось общее мнение, что кто бы ни столкнулся с ним, тому не миновать смерти. А потому многие из янычар, попавших в западню между бастионами, увидав перед собой маленького рыцаря, не сопротивляясь, даже закрывали глаза и со словом «кисмет» на устах, гибали под ударом его сабли. Наконец сопротивление нычар ослабело, остальные бросились к корву и там их добивали. Углубление ниши было залито светом и на лицах басей маленького рыцаря играли лунные лучи. Внизу на дворе замка видны были группы спящих солдат и трупы убитых во время бомбардировки, которых еще не успели похоронить. Тихий свет луны скользил по этим группам точно этот странник небесный хотел, проверить, кто здесь спит от усталости, а кто заснул вечным сном. Далее обрисовывалась стена главного замка, от которого ложилась тень до середины двора. Из-за крепостных стен, где между бастионами лежали трупы убитых янычар, до них доходили мужские голоса. Это те из солдат, которым добыча была милее сна, грабили убитых. Их фонари мелькали точно светляки, некоторые из них перекликались друг с другом. Один из них даже напевал вполголоса песенку, которая так не подходила к его занятию. Серебра мне и золота не надо только быть мне с тобой моя отрада. Немного погодя движение прекратилось и наступила тишина, нарушаемая лишь глухим звуком ломов долбящих стену и перекличкой часовых. Эта тишина и прекрасная летняя ночь опьянили басю и маленького рыцаря. Неизвестно, почему им стало и грустно, и тоскливо, и в то же время сладостно. Бася первая подняла глаза на мужа и, видя, что у него глаза открыты, спросила. «Ты не спишь, Михалок?» «Странно, но мне спать не хочется». «А хорошо тебе здесь?» «Хорошо. А тебе?» Баська кивнула головой. «Ах, Михалок, так хорошо, так хорошо. Слышал ты, что там сейчас пели?» Тут она повторила слова песенки «Серебра мне и золота не надо, только быть мне с тобой, моя отрада». Они замолчали на минуту, молчание это прервал маленький рыцарь. «Баська», — сказал он, — «Слушай, Баська, что, Михалок, по правде сказать нам ужасно хорошо с тобой, и я так полагаю, что если б кто-нибудь из нас погиб, то другой страшно бы тосковал». Бася прекрасно понимала, что если маленький рыцарь говорил «если б кто-нибудь из нас погиб», то он просто не хотел сказать «умер» и подразумевал только себя. Ей пришло в голову, что он, быть может, не надеется выйти живым из этой осады и хочет подготовить ее к этому несчастью. Странное предчувствие сжало ей сердце и, сложив руки, она сказала «Михал, пожалей ты и себя, и меня». Голос маленького рыцаря был несколько взволнован, хотя и спокоен. «Видишь ли, Баська, ты не права», — сказал он. «Ибо если рассудить, то что такое наша жизнь? Кого может удовлетворить здесь счастье и любовь, когда все это здесь так непрочно, как засохшая ветка? Ведь правда?» Бася затряслась от рыдания и принялась повторять «не хочу, не хочу, не хочу!» «Клянусь Богом, ты не права», — повторил маленький рыцарь. «Вот видишь, там вверху, за ясной луной, страна вечного блаженства. Вот о каком счастье ты мне говори. Только тот, кто попадет туда, отдохнет по-настоящему, словно после долгой дороги и не будет знать забот. Когда придет мой черед, а для солдата ведь это дело обыкновенное, ты сейчас должна сказать сама себе «Михал уехал, правда далеко, гораздо дальше, чем отсюда до Литвы, да это ничего». Я за ним поеду. Баська, ну тише, не плачь. Кто из нас первый уедет, тот другому квартиру приготовит. Вот и все. Тот перед ним, как перед ясновидящим, открылась завеса будущего. Он поднял глаза к лунному сиянию и продолжал. Что есть жизнь земная? Допустим, что я уже там, и вдруг кто-то стучит в небесные врата. Святой Петр отворяет, я гляжу, кто же это? «Моя Баська! Господи! Вот я брошусь к ней, вот крикну. Слов не хватит. И не будет там слез, только вечное веселье, и не будет ни язычников, ни пушек, ни мин под стенами, только счастье и спокойствие. Баська, помни, это ничего». «Михал, Михал!» — повторяла Бася. И снова наступила тишина, нарушаемая только отдаленным однообразным звуком ломов. Наконец, Володаевский сказал, «Баська, будем молиться». И эти две души, чистые как слеза, стали читать молитву. По мере того, как они молились, на них нисходило спокойствие, потом их стало клонить ко сну, и они проспали до рассвета. Пан Володаевский еще до утренней зари проводил жену до моста, соединявшего старый замок с городом, и сказал на прощание, «Помни, Баська, это ничего».